— Глава 20 Не понимаю, мастер Валентайн, — оборонил Джоан, прочесывая взглядом коридоры архива. — Я оставил его здесь меньше часа назад. Он ожидал увидеть Даровита за терминалом в одной из четырех залов или застать его за изучением бронзивых бюстов в ротонде. Но когда он привел мастера Валентайна для беседы с молодым человеком, Даровит бесследно исчез. — Наверное, бродит... где-то между стилажей, обнадежил его Фарвелла. Джоанн подозвал проходящего мимо дроида-аналитика. Тот развернулся и на негнущихся ногах засеменил к джедаям. «Чем могу быть полезен?» — услужливо поинтересовался дроид. «Я ищу кое-кого», — пояснил Джоанн, — «юношу». «Архив посещает существа всех рас и возрастов», — ответил дроид. «Мне будет проще вам помочь, если вы сможете описать его внешность, мастер-джедай!» «У него отсутствует кисть правой руки!» Послышалось легкое жужжание, дроид обратился к банкам данных краткосрочной памяти. «Кажется, не так давно я видел человека, которого вы ищете в третьем зале», сообщил дроид и повернулся, чтобы проводить джедаев в нужном направлении. «Меньше всего Джоану хотелось ждать». Он быстрым шагом обогнал дроида. Фарвелла не отставал. В третьем зале было много посетителей, но... Нелюдимого целителя Сруасана среди них не оказалось. Его нужно найти. Бросил Джоан бывшему учителю и стремлав помчался по ряду, между делом заглядывая в боковые коридоры, чтобы убедиться, что даровито нету стеллажей. Его кривляния немало всполошили отдельных посетителей. Фарвелла поймал Джоана за руку, остановив его прежде, чем джедай смог пойти на второй заход по залу. «Его здесь нет, Джоан!» — сказал он. Чей-то громкий намеренный кашель заставил обоих мужчин одновременно повернуть головы, чтобы встретиться взглядом с престарелой рыжеволосой женщиной. «Мастер Валентайн!» — произнесла та. «Со всем почтением напоминаю вам, что архив — место созерцания знаний». Вашему юному другу следует практиковаться в акробатике в другом месте. — Наши извинения, мастер Кью-Ина, — прошептал Фарвелла. — Но это вопрос большой важности. Мы ищем пропавшего человека. — Легко потеряться в знаниях архива, — ответила Каина. — Я и сама порой пропадаю здесь днями. В ответ на шутку Фарвелла вежливо улыбнулся. — Извините, наш случай несколько иного рода. Джедаем подковылял дроид-аналитик, сумевший, наконец, их нагнать. Джон покосился на дроида и вновь перевел взгляд на мастера Кьюину. — Мы ищем молодого человека, — сказал он ей. — У него нет правой кисти. — Кьюина? — вздернуло брови. — Я видел его. Больше получаса назад он был с девушкой. — Девушкой? Удивленно переспросил Фарвелла. — Молодые люди, кажется, были знакомы, — сказала джедай. Они обращались друг к другу глупыми прозвищами. Там Кэт и Рейн, если не ошибаюсь. Джоан сдавил руку Фарвеллы. — Рейн — его кузина. Ее он встретил в той пещере. Она здесь. — Вы не знаете, куда они направились, мастер Квина? — спросил Фарвелла. Женщина покачала головой. Они смотрели что-то... — Вон на том терминале, потом они ушли. Фарвелл повернулся к дроиду. — Есть ли возможность узнать, какие записи они просматривали? — Прошу прощения, мастер-джедай, — ответил дроид, — но терминалы не хранят записи о том, каким данным производится доступ, дабы не нарушать приватности наших посетителей и во избежание компрометирующих их поисковых результатов. «Ваши друзья, кажется, сильно спешили», — вставил Кьюина. «Сомневаюсь, что они успели вернуть диск на стеллаж. Он еще может быть здесь». Джоан метнулся к терминалу. Вход был произведен под учетной записью некой Налии Адолу. Как и предположила Кьюина, в нем оказался корпус инфокарты. джон вывел на экран список содержимого диска. Фарвелло встал рядом, глядя ему через плечо. «Титон!» Заметил мастер-джедай, выделив общую тему нескольких тысяч статей и документов, на которые ссылался список. «Колыбель джедаев? Должно быть, туда они и направились!» — вставил Джоан. Бэйн скрывается в глубоком ядре!» Он повернулся к Фарвелле и схватил мастера за руку. «Вы должны убедить совет отправить нас в погоню!» Фарвелла смерил его ледяным, немигающим взглядом. — Сомневаюсь, что Совет решит проявить должное участие в данном вопросе, — предупредил он. — Мастер Валентайн! — замолился Джоан, но старший джедай оборвал его резким взмахом руки. — Совет тебе не поможет, Джоан. Именно поэтому мы полетим на Титон без их согласия. Джоан удивленно возрился на мастера. — Я дал клятву генералу Хоту, — пояснил Фарвелла. ледяным командным тоном, каким он не пользовался со дня роспуска армии света. «Я обещал, что не найду покоя, пока ситы не исчезнут с лица галактики. Я не намерен нарушать клятву». «Отыщи мастера Раксу и мастера Варора», — добавил он. «Они служили сходом на Руасане. Пусть присоединятся к нам. Скажи им, что мы вылетаем через час». Первое, что сделала Зана, когда Лоранда покинул орбиту Курасанта и совершила прыжок в гиперпространство, это смыло с волос черную краску. Прежде чем идти в отдельную каюту на корме, она включила и заблокировала автопилот, предоставив там Кэту полную свободу перемещения по кораблю. Когда Зана вернулась, вытирая посветлевшие локоны полотенцем, Кузен уже ждал ее. Доровит. Вытянув ноги и уткнувшись спиной в подлокотник, с комфортом обосновался на одном из длинных пухлых диванов в пассажирском салоне Лоранды. Судя по спиртному в руке кузена, он таки обнаружил коллекцию Эля, который Хитон хранил на борту. В своих драных обносках отшельника впечатления он производил весьма комичное. вот ты и сменила цвет волос, но выглядишь совсем не так, как я тебе представлял, — сообщил братец. Сменила Зана не только цвет волос, она также поменяла скучные джедайские одежки на куда более привычные комфортные черные костюмы. Будучи левшой, она повесила светомеч на левый бок. Ценная инфокарта со статьей о барбалисках была надежно укрыта в кармане на правом бедре. — Это я настоящая, — заверила она дровито. Выполняя задание что давал ей Дарт Бэйн, она часто примеряла на себя чьи-то роли и маски, обычно наслаждаясь своим фактом обмана. Но роль Налии по непонятной причине она находила весьма отталкивающие. И очень хотела, просто невероятно хотела сбросить себя всю подаванскую шелху. — Так стало быть, я твой пленник? — спросил кузен, когда Зана присела на диван напротив. Не думаю, что пленникам позволяют пить тару и валяться на диване, — заметила она, бросив полотенце на подушку. — Тогда зачем ты взяла меня с собой? — спросил Тамкет, сев прямо и, наклонившись вперед в миг, обретя серьезность. — Нельзя было тебя оставлять. Ты мог выдать меня и учителя совету джедаев. Ты угроза для ситов. Ты правда думаешь, что ты ситрая? — Не называй меня так, — разозлилась она. — Рейн мертва, она умерла на руасани Теперь мое имя Занна. Тогда на Руасане умер и там Кэт. Угрюмо согласился кузен, медленно покручивая в руке стакан с целем. — Думаю, теперь ты должна звать меня даровитом Но ты так и не ответила. Ты правда думаешь, что ты Сит? — Я... «Дарт Зана, ученица Дарта Бэйна, темного владыки Ситов», — сказала девушка, ничуть не скрывая прилив гордости за прозвучавшие титулы. «И однажды я убью учителя и возьму себе ученика», — продолжая наследие темной стороны. «Не верю», — бросил Доровит, не впечатленный проникновенной речью. «Я тебя знаю, Занна, ты не злая». — Слово «зло» в ходу у невежды слабаков. Сплюнула она. Темная сторона позволяет выжить. Она помогает раскрыть всю глубину внутренней силы, ставит на первый план твои способности. — Ты не такая, что не говори, — парировал Доровит. — Слуги темной стороны жестоки и беспощадны. Тебе небезразлична чужая участь, Занна. Ты мне даже не знаешь... — прошипела девушка. — Я убила людей больше, чем ты можешь себе представить. — Я тоже убивал. — Бак, вот, к примеру, погиб из-за меня, — еле слышно сказал Даровид. говорил об их кузене, умершем на Равасане. — Но убийство не превращает человека в сито, — добавил он чуть громче. — Не учи меня законам моего ордена, — предупредила Занна, поднявшись и схватив полотенце. Что ты вообще можешь знать, чего я еще не узнала? — Может, я не знаком с темной стороной, — признал Доровит, взглянув на кузину. — Но я знаю тебя и знаю, на что ты способна. Зана в ярости запустила полотенцем в открытую дверь своей каюты. Она подошла к Доровиту схватила его за предплечье правой руки, расплескав содержимое бокала. Вывернула ему руку, приставив обрубок кисти прямо к его лицу. «Может, ты забыл, кто сделал с тобой это?» — напомнила она ему. Доровит даже не сделал попытки вырваться, хотя Зана сдавила его руку с такой силой, что ногти впились кожу. «Я ведь не дурак, Зана!» — сказал он спокойно. «Твой учитель едва не убил меня в той пещере. Я знаю, ты сделала это, чтобы спасти мне жизнь». Девушка с отвращением рожала хватку, позволив руке Доровита упасть к нему на колени. Она повернулась к нему спиной и ровной походкой пошла в кокпит. Юноша бросил опустевший бокал на кушетку и вскочил на ноги. — Ты рисковала собой, чтобы меня спасти, Зана, — бросил он, когда она подошла к порогу кокпита. — Я тебе не безразличен. Резко развернувшись, Зана силой прижала даровито к полу. Судорожно вздохнув, тот упал лицом вниз к ее ногам. «Теперь все иначе!» — сказала девушка. Она отвернулась и гневно опустилась на пилотское сиденье. Доровит медленно поднялся и подошел ближе, став за ее правым плечом. «Если я для тебя больше не важен и не нужен, тогда зачем взяла меня с собой?» — спросил он. «Я тебе уже сказала!» — процедила Занна, смотря прямо перед собой. «Ты мог нас выдать, я не могла тебя бросить!» «Ты могла меня убить Ха -ха -ха, Усмехнулась Зана. Она выгнула шею, презительно посмотрев на кузена. «Вот так взять и прикончить тебя посреди храма джедаев? Ты что думаешь, что все ситы поголовны идиоты?» «Мы больше не в храме джедаев», — спокойно сказал Доровит. «Почему не убьешь меня теперь?» Зана резко отдернула голову, чтобы не пришлось смотреть ему в глаза. — Ты целитель. Можешь нам пригодиться? — В галактике полным-полно целителей, — продолжал давить кузен, — и они не выдадут тебя дзадоям. — У меня не было времени искать кого-то другого. Ты был в нужном месте в нужное время, — возразила она. — Тебе просто повезло. — Это ложь, зам. Как по-твоему я узнал тебя после всех этих лет? — Мы же связаны, всегда были, с самого рождения. Зана ничего не сказала, только поежилась. — Помнишь наше детство? Все думали, что я обладаю большой силой, и никто не верил, что в тебе есть хотя бы кроха. Зана не ответила, она помнила. В детстве Доровит мог поднимать силой мысли предметы, с повязкой на глазах палкой отбивать под брошенный воздух фрукты. Ее таланты не проявили себя до тех пор, пока она не потерялась на Руасань. Тогда я еще не понимал. «Понимаешь, Зана, но все мои способности, все фокусы, что я показывал, это делал не я, это ты делала. Даже в таком возрасте ты знала, как сильно я хочу стать джедаем и хотела мне помочь, и ты направляла свою силу в меня, позволяя вытворять те вещи. всё было совсем не так». «Холодно», — ответила Занна. «Ты делала это неосознанно», — объяснил Доровит. «Наша связь была так сильна, и ты так сильно меня любила, что твое подсознание брало над тобой вверх». «Та самая тупая теория, какую я слышала», — отрезала Занна, не сводя глаз с контрольной панели. «Уверена. А ты подумай, зана когда мы расстались на Руасане, все мои силы пропали». Я не смог стать ни джедаем, ни ситом. Мои способности малы, поэтому я выжил при взрыве ментальной бомбы, а все ситы и джедаи на планете погибли. Бомба погубила только тех, кто был тесно связан с силой. А ты? У тебя огромные способности. Почему, как ты думаешь, они так долго не проявлялись? Ты всегда отдавала их мне. Он помолчал. «Ты не станешь темным владыкой ситов, Зоанна!» за «Заткнись!» — сказала она, ровным и сухим голосом, смотря на приборы. «Скажешь еще хоть слово, и я тебя... не знаю, я тебе вторую руку оторву!» Доровит промолчал, но пальцами левой руки непроизвольно сдавил культю. «Я взяла тебя на корабль по одной причине, слышишь, одной!» Сухо продолжала зана — Мой учитель заражен паразитами, которых называют арбалисками. И ты его вылечишь. — Но я же не знаю, как! — возразил Доровит, забыв о просьбе не открывать рта. Зана протелнула холодные щупальцы силы за спину и схватила Доровита за горло. И медленно начала давить. Доровит упал на колено, его руки метнулись к горлу, глаза покраснели от нехватки воздуха. — На корме терминал. — сказала Зана, не обращая внимания на сдавленный к хрипку Зена. — Воспользуйся им и изучи все, что написано в статье из архива. Она вытащила инфокарту из кармана на бедре и бросила ее к ногам задыхающегося даровита. Тот катался по полу, цепляясь рукой за горло, лицо покраснело, а глаза почти выкатились из глазниц. — Если не найдешь способ помочь учителю, до прибытия на Титон... Предупредила она, — он сотрет тебя в порошок. Она освободила Доровита, и тот распластался на полу, с трудом ловя воздух прерывистыми глотками. Зана повернулась, посмотрев на брата. Она растянула губы в жесткой усмешке, словно давала понять, его страдания доставляют только удовольствие. В конце концов даровит смог собраться, подняться на ноги, взял инфокарту и побрел к терминалу. шел заново встала и принялась шагами мерить пространство между сиденьями первого и второго пилотов даровит не прав она знала это он ошибается она уверена в своих обязательствах перед темной стороной несмотря на все что сказал кузен но некоторые его аргументы достаточно весомы чтобы задуматься о том что скажет в ответ на них бэйн если учитель как и даровит решит что ее действия оспаривают методы ситов, ей может очень и очень не поздоровиться, когда они прилетят на Титон. Белия Дарзу жила века назад и принадлежала к Ши-Идо, расе оборотней, представители которой способны были изменять свою внешность. И потому неудивительно, что проекция служившая хранителем ее Голокрона, время от времени меняла форму. Хранитель представал то великом то и радианином то Царианином, то Человеком, а иной раз даже менял пол. «При создании Голокрона нельзя торопить события», объяснял Хранитель. «И «Изменяя в Матрицу, следует вносить с особой точностью и осторожностью». Сейчас Хранитель выбрал себе облик, наиболее часто демонстрируемый Бейну, образ Высокой женщины-человека с короткими каштановыми волосами. На вид ей было под 30, и черты ее лица выдавали хитрость коварства. Это обличие белее обычно носило черный, обтягивающий летный комбинезон, черные сапоги и бледно-желтый короткий жилет. На руках были желтые перчатки и короткие черные налокотники. А на голове... Красовалась кепка от того же багрового цвета, что и пояс на талии. в голокрон, бэйн вынес его из подвала и перешел в большую залу на главном уровне, некто служившую столовой для живых сторонников Белии. Здесь бэйн изучал содержимое артефакта уже несколько дней. Он продвигался медленными, осторожными шагами, по-прежнему восстанавливая силы после битвы с технотварями. Неспешный темп позволял ему собирать внутреннюю энергию и возвращать былую форму по мере погружения в глубины кристаллического архива. Большая часть обнаруженных сведений сводилась к ритуалам и опытам ситской алхимии. Эту часть бэйн решил изучать подробнее, как только появится время. Другие данные представляли собой... Философские постулаты Белии касательно природов ситов, природы силы, хотя, сказать по правде, в выводах ее было мало того, что бэйн не узнал самостоятельно. И только теперь он наткнулся на то, что искал. — Могут пройти недели, даже месяцы, — рассказывала Белия, — прежде чем появится возможность совершить финальные стадии сборки. Образ хранителя мигнул и сменился чертежом голокрона в разрезе. Волокна и завитки кристаллической матрицы на чертеже двигались и смещались. Иллюстрации, необходимые для изменения, менялись вместе с ними. Бэйн лишь мельком взглянул на проекцию. Он уже знал, как идеально точно настроить внутреннюю структуру матрицы. «Ты сказала, что на подгонку может уйти не один месяц. Разве это возможно?» — спросил Бэйн, покачав головой. — Когнитивная цепь и сеть разрушается слишком быстро. Образ Белии сменил собой голокром. — Прежде чем начать настройку, ты должен запереть когнитивную сеть с замковым камнем, — объяснила она. — Замковым камнем? — переспросил Бэйн, еле сдерживая возбуждение. — За все время поисков он ни разу не наткнулся на поуминание о замковом камне. Белию снова заменил Голокрон, теперь уже не в разрезе. Маленький черный кристалл, инкрустированный в вершину пирамиды, подмигнул войну бликом. «Замковый камень, ключ ко всему процессу», — донесся голос Белии. «Без него когнитивная сеть разрушится задолго до того, как будут внесены все поправки, и ты будешь терпеть неудачу за неудачей». Бейн в изумлении изучал изображение. Он давно знал, что черный кристалл был неотъемленной частью конструкции Голокрона, но полагал, что единственное его назначение — направлять матрицу энергию символов, вырезанных на боках пирамиды. Он даже не догадывался, что кристалл может служить иной функцией. — Как мне удержать когнитивную сеть в замковом камне? — спросил Бейн, сгорая от желания раскрыть секрет. «Ты должен выполнить обряд активации», — сказала Белия. Картинка снова сменилась, показав невероятно скрупулезный и сложный ситский ритуал, не ни в какое сравнение с тем, что прежде делал Бен. Легкими касаниями силы, перелистывая страницы проецируемого изображения, он начал понимать, что на тщательное изучение ритуала уйдет далеко не один месяц, но все же... «Секрет создания Голокрона теперь у него в руках!» С большим удовлетворением он отключил Голокрон. Настало время покинуть Титон и вернуться на Амбрию. Если все будет удачно, ученица будет сдать его в лагере. Бэйн вышел на воздух, направляясь к незримому. Едва собравшись зайти на борт, он увидел в отдалении другое судно, идущее на посадку». Он протянул к кораблю ниточку силы и ощутил внутри Занну вместе с кем-то еще. Лоранда села в пятидесяти метрах от незримого. Бейн невозмутило ждал появления Занны. Учительница показалась из корабля, вслед за ней вышел молодой человек. Темный владыка ощутил в юнце силу, но та была слишком мала. Когда он увидел... Культю вместо его правой руки все сразу стало на место. — Мы должны были встретиться на Амбрии, — ощерился Бэйн. — Зачем ты прилетела и зачем привела его? — Я здесь, чтобы предупредить вас, — быстро ответила девчонка. — Джедаи знают, что вы выжили при взрыве ментальной бомбы. — Он сказал, — заметил Бэйн, кивнув в сторону юноши. «Он собирался говорить с советом джедаев», — объяснила Занна. «В случае его пропажи они могли проигнорировать слухи». «Почему ты просто его не убила?» — грозно спросил Бэйн. «Он целитель». Пришел быстрый ответ. «Он знает, как снять с вас арбалисков». Занна отвечала слишком быстро. «И Бэйну это не понравилось». Как видно, она заранее заготовила слова, по нескольку раз их отрепетировав. — Это правда? — потребовал он ответ у ютонца. Я не могу сделать это здесь, — ответил Доровит. — Нужны медикаменты, специальное оборудование. Это опасно, но я думаю, что выполнимо. Бэйн задумался. Ему не было дела до возможной опасности. Он сам знал, что любая процедура — Призвана освободить его от инвазии будет сопровождена с риском. Теперь его сдерживало лишь одно. Он понял, что все его неудачи с Голокроном никак не связаны с эрбалийскими, тянущими из него силу. И хотел вновь взвесить все за и против этого решения. За плечом ученицы проступили неясные очертания третьего корабля. летевшего слишком далеко чтобы можно было различить его модель и принадлежность их ход мыслей бэйна оборвался через мгновение он ощутил на борту корабля безошибочное присутствие светлой стороны зана похоже почувствовала тоже она обернулась посмотрев в направлении корабля затем перевела на бэйна тревожный взгляд что то не так спросил целитель заметив как учитель и ученица обменялись взглядами «В чем дело?» «За нами следили», — буртнула Занна. Корабль заходил на посадку. Он летел слишком быстро, чтобы можно было зайти на борт и взлететь. А если попытаться, вражеское судно польет их огнем из орудий прежде, чем они оторвутся от земли. «В крепость!» — приказал Бэйн. «Джедаи нашли нас!»